Глава шестая. Я люблю эту часть города, старую. Мне всегда хотелось здесь жить. Разве ты не всегда здесь жил, спросил Иван. Но «Ну, то есть после того, как сюда приехал. Не всегда. Я долго жил в Европе, ответил он. Но ничего больше в связи с этим не объяснил, а спросил только: "Ты уже был у гроба Господня?" Ну да, кивнул Иван, для приятеля крестика светил, а для себя «Меня не крестили. Почему?» «Не знаю», — пожал плечами Иван, — «я не спрашивал». «Тебя это как-то отталкивает?» «Что?» «Крещение, церковь?» «Да нет», — он снова пожал плечами, «и не отталкивает, и не притягивает». И объяснил, словно извиняясь, «я вообще не люблю, когда веру слишком тесно связывают с предметами или с обрядами». «Я тоже, но здесь это получается естественно». Когда я в первый раз смотрел на камень, который был положен Богом в основании мира, то знал, что это именно тот камень. Вот он лежит передо мной, как был положен тогда. И что на этот камень ступала нога Мохаммеда, когда он возносился в небо, это я тоже знал, у меня не было сомнений. Ну, не знаю, мне все-таки кажется, про камень просто символически сказано. Иван вспомнил, как это называется точнее, «метафорически». Может быть, но здесь, в камнях, слишком чувствуется энергия. Ее трудно считать метафорой. Ты был у стены плача? Нет, еще я еще не успел. Он не пошел туда, потому что пошел к нему, к этому человеку. Даже в мыслях Иван терялся, не зная, как его называть. Они направились к стене плача. Иван всегда легко ориентировался в незнакомых городах, вообще в любой неизвестной ему местности. Но здесь, в Иерусалиме, не мог понять ничего. Куда они идут, по каким улицам, были уже здесь или нет. Ему казалось, что он находится внутри клубка проволоки, по которой пропущен ток. На очередной улице, сразу же, как только вывернули на нее из-за угла, он вообще почувствовал, что ему становится невыносимо плохо. Голова у него помутилась, изнутри его залил жар. Это было так физически ощутимо, что Иван остановился, и прислонился к стене дома. Как и все иерусалимские дома, этот был построен из палевого камня. Он стоял, чувствуя спиной этот шершавый старый камень, и ему казалось, что он умирает. «Тебе плохо?» — услышал он, как сквозь вату. Иван только мог кивнуть. «Тогда пойдем. Мы зря сюда пошли. Я же говорил, у тебя сильное воображение». Он почувствовал, что его берут за руку и ведут прочь. Как ни странно, от этого ему стало легче. От движения может. Причем здесь мое воображение, проговорил Иван, когда жар у него внутри прошел, и он сумел отдышаться. Там была гиена огненная. Как, не понял он, где там? На том месте, через которое мы сейчас хотели пройти, когда сжигали мусор, и оно называлось гиена огненная. Просто сжигали мусор, не поверил Иван. Я думал, гиена огненная — это совсем другое. Конечно, другое, но чтобы всем было понятно, что такое преисподняя, надо же было с чем-то ее сравнить. И сравнили с тем местом. Ведь его все знали. А слово, как известно, не воробей. Я думаю, оно пронзило то место, где всего-навсего сжигали мусор. И поэтому там теперь чувствуется отголосок преисподней. Такая, мне кажется, логика вполне в духе этой земли. Он улыбнулся. Коротко, коснулся ладонью Иванова плеча. Мне тоже стало плохо, когда я впервые попал в то место. Зато в долине Иосафата я чувствую себя легко. «Почему легко?» — спросил Иван. «И где долина Иосафата?» «Ты ее видел?» «Экскурсионные автобусы рядом останавливаются. Легко я там себя, видимо, чувствую, потому что привык воевать. А там как раз и будет Армагеддон». Иван посмотрел на него с опаской, Он не производил впечатления истого верующего человека. Но о том, что неподалеку от стоянки экскурсионных автобусов произойдет последняя перед концом света битва сил добра и зла, этот человек сказал так, как если бы сообщил о месте проведения завтрашнего футбольного матча. Наверное, он заметил Иванову оторопь, усмехнулся и сказал, «В этой стране, знаешь ли, тот, кто верит в чудеса, может считаться реалистом». Стена плача виднелась вдалеке. На просторной площади перед ней людей было немного. Надевая кипу перед тем, как подойти к стене, Иван не чувствовал ничего отличного от того, что чувствовал он у собора Святого Петра в Риме или у Нотр-Дама в Париже. Эти камни, выветренные временем, были, конечно, менее красивы, чем прекрасные европейские соборы, но понятно было, что они никак не менее значительны, и ему было интересно на них посмотреть. Уже у самой стены он вспомнил, что не написал записку, в которой следовало изложить свои просьбы. Но не очень об этом пожалел, улыбнулся даже. Что-то девчоночке было в том, чтобы писать записочки с просьбами к Богу, будто к Деду Морозу. Дома в Ермолаевском была книжка Александры Бруштейн «Дорога уходит вдаль». Они с Олей в детстве читали ее и перечитывали раз по сто. И вот там как раз рассказывалось, как провинциальные институтки — Бросали за царский портрет, висящий в актовом зале записочки, с просьбами. Пусть Дуся-царь поможет им в контрольной по алгебре. Иван подошел к стене. Записочками были заткнуты все щели между камнями. Сквозь щели прорастала трава. Он коснулся травы рукой, почему-то травы, а не камней. Она показалась ему горячей, хотя не была сухою. Его ладонь скользнула по камню. Сначала ему показалось, что камень тоже горячий, но в ту же секунду он почувствовал совсем другое, словно молния пробила его руку. Ивана никогда не било молнией, и он знал, конечно, что ничего хорошего в ее ударе быть не может. Но в это мгновение ему показалось, что молния бьет именно так, с такой вот переполняющей силой. Он отдернул руку от камня, сделал едва ощутимый шаг назад, но тут же подошел к стене вплотную — То, о чем говорил отец, что казалось Ивану просто красивыми словами, оказалось правдой. Энергия этих камней была не метафорической, не символической, она была более ощутимо физически, чем холод льда или жар огня. Он почувствовал это только сейчас, но почувствовал всем своим существом, всей кровью, которая пронизывала его тело, и всей силой, которая пронизывала его дух. Иван не помнил, сколько стоял у стены Кажется, он то и дело касался ее рукой, проводил по ее камням, как слепой проводит по лицу родного человека, узнавая его черты. К нему подошел старичок, что-то сказал на иврите. Иван непонимающе посмотрел на него. Отец, оказывается, все это время стоял рядом с ним. Дал старичку несколько монеток и указал на Ивана. Старичок быстро проговорил что-то и повязал Ивану вокруг запястья красную шелковую ниточку. Что означает эта ниточка, Иван не понял. Да это его не очень интересовало. Когда он шел от стены плача, то не мог сказать ни слова. Ты почувствовал это только здесь? — спросил отец. Да, я не понимаю, почему так. Почему именно здесь? Это кровь, Ваня. Отец снова улыбнулся, по-своему, одними глазами. Такая это кровь. Она может проявиться в любую минуту. Самым неожиданным образом. У меня так и было. — Когда? — Ты можешь сегодня переночевать у меня? — Да, — кивнул Иван. — Я позвоню ребятам, предупрежу. И, улыбнувшись, добавил. — Ты тоже отвечаешь вопросом на вопрос. А я думал, откуда у меня это? — но это тоже кровь, конечно. Пойдем. Они поужинали в маленьком марокканском ресторане возле отцовского дома. Мясо, приготовленное на огне, Резко и тонко пахло неизвестными травами. На веранде второго этажа было шумно. Посетители смеялись, галдели, спорили. Звезды вздрагивали в небе прямо над головой. «Я часто здесь ужинаю», — сказал отец. «Они хорошо готовят. И здесь всегда простые, хорошие люди. Это сразу чувствуется». «Ты живешь один?» — помолчав, спросил Иван. «Да. Почему?» «Так? А все-таки?» — Не спрашивай, Ваня, — он улыбнулся. Улыбка получилась смущенная. Мне трудно это выговорить. Даже тебе. Если я увижу твою маму, то скажу ей. — Папа. — Оказалось, что выговорить — это легко, но ведь это же странно. То, из-за чего ты один, как-то слишком красиво тебе не кажется? — Кажется, но это так. Отец помолчал, потом качнул головой и проговорил со смесью улыбки и досады в голосе. Все-таки она должна была сообщить мне про тебя. Пораньше, чем через 35 лет. Она думала, у тебя здесь давно есть семья. Когда Нелли не думает, а сразу делает то, что чувствует, нужным сделать, то это получается у нее гораздо лучше усмехнулся отец. Я это понял в тот самый день, когда с ней познакомился, и сейчас уверен, что не ошибся. Она тогда бросилась защищать своего возлюбленного от хулиганов, Я бы на месте того возлюбленного всю жизнь носил ее на руках. Это был не ты, тот возлюбленный? Нет, конечно. Я же говорю, мы с ней в тот день просто познакомились, вернее, в ту ночь. Глаза его снова улыбнулись. На этот раз не Ивану, а собственным воспоминаниям. Она тебя любила. Я только теперь это понимаю. На это отец не сказал ничего, но сказал о другом. Я страшно волновался, Ваня, когда тебя увидел. Я думал, сознание потеряю. Ну да, удивился Иван, а я не заметил. Лицо у тебя во всяком случае было совершенно спокойное, и голос. Ну, лицо. Лицо можно управлять, и голосом тоже, меня этому учили. Учили, зачем? Я работал в разведке, когда в армии служил. И в армии, и потом в Массад. Да нет, в другой. Поэтому ты долго жил в Европе. — Да, когда я сюда приехал, меня сразу в армию взяли. — Конечно. Мне тридцать лет было. Это у нас призывной возраст. И так для меня вдруг это оказалось неравнодушно. Сразу я это понял во время присяги. Ее здесь принимают в крепости Массада. Это в Иудейской пустыне, над Мертвым морем. Мы туда не успеем с тобой в этот раз поехать. Жаль, но вот армию я отслужил, и вскоре война началась, и меня опять призвали, уже как резервиста война судного дня в семьдесят году не слышал про нее что то слышал пожал плечами иван но особо не интересовался если честно и вот тогда в ту войну я впервые понял что не создают для себя какие то специальные обстоятельства я ведь всю жизнь вот именно создавал для себя такие обстоятельства чтобы проверить на что способен а в самопроверке для мужчины все таки есть фальшь, так я думаю я и в работе своей Я вулканологом был, не знаю, говорила тебе мама или нет, в работе своей потому разочаровался, что не просто так ее когда-то выбрал, а как раз для самопроверки. Ну вот. А здесь я впервые ничего в себе не проверял, а просто делал то, что необходимо делать. В тот момент необходимо было воевать, и я понимал, что если не буду воевать и хорошо воевать, То многие погибнут. А сам я, если не погибну, то уже не буду то, что я есть. Я стал воевать и научился. Наверное, это было очевидно для многих, что я научился это делать хорошо. Война кончилась, резервистов отпустили по домам, а мне предложили работать в разведке. Ты можешь вот так кому угодно об этом говорить, осторожно спросил Иван. Отец улыбнулся. Ты никому угодно. Я хочу говорить тебе это. Говорить тебе, как я жил без тебя. Ну вот, я жил в Англии много лет. Потом мне пришлось уехать. Даже можно сказать, я еле успел оттуда уехать. В те годы я думал, хорошо, что у меня нет семьи. А как ты получил мамино письмо, вспомнил Иван. Она ведь его наугад отправила. Я проверял тот адрес, который ей оставил. Ты что, правда ждал, что она тебе напишет? Через 35 лет и каждый день проверял почту? Ну, а почему бы и не проверять? Технически это несложно, это почтамп. Когда я уезжал из Москвы, то никаких других здешних адресов не знал. Между прочим, это оказалась судьба, отец улыбнулся. Я ведь не собирался сюда, думал, долечу до Вены, а оттуда в Америку. Или там же, в Австрии, останусь. А когда Нелли сказала, что не поедет со мной, мне все стало безразлично, куда, зачем. И я поехал сюда, просто потому, что оставил ей... «Адрес Иерусалимского почтамта. Я тогда думал, что она мне все-таки напишет, а потом...» «Не знаю, Ваня. Не могу сказать, что я думал о ней постоянно. Но адрес проверял». «Да». Они вернулись домой и долго еще сидели на балконе отцовской квартиры. Отец хотел рассказать о том, как он жил, но рассказывал о другом. Об Иудейской пустыне, сами ее контуры говорил он, созданы для отчаянных ситуаций и безрассудных поступков. И только там он понял слова Синеки о том, что в беде следует принимать опасное решение, и понял, как ему дальше жить. И о Мертвом море он рассказывал. Оно всегда, говорил отец, было местом великих чувств и действий, и это притягивает больше, чем странный его соляной пейзаж. И как однажды смотрел он вот с этого балкона на Иерусалим, укрытый снегом. Это был очень глубокий вид, сказал отец. Много давал не только воображению, но сердцу. «Скажи, а мама так все эти годы и жила на Краснопрудной?» Он только сказал, что хочет говорить о себе, но то и дело задавал такие вот вопросы о ней. «Да», — кивнул Иван. «Тот художник, за которым она ухаживать осталась, вскоре выздоровел и сразу в монастырь ушел. Сказал, что это его духовный долг и все такое» а она осталась на том чердаке одна на шестом месяце. И у этого художника был какой-то приятель Егоров, мама говорила, мелкий и расчетливый тип. Но тут его мелкая расчетливость оказалась на пользу. Он посчитал, что она должна получить какую-то компенсацию за свою самоотверженность. Иван усмехнулся. И договорился с теткой из дома управления насчет взятки, чтобы маме это помещение передать, как мастерскую для молодой талантливой художницы. Таня продала жемчужное колье, которое у них с мамой от их мамы осталось, и как раз хватило на взятку за чердак. Только Нелька могла додуматься растить ребенка на богемном чердаке, хмыкнул отец. — Ну, меня она там не растила. Меня вообще Таня в основном растила в Ермолаевском. — Тебе повезло, — отец помолчал, потом проговорил. — Но как же глупо все это вышло. Если бы ты знал, Ваня, как я себя сейчас кляну. — За что, папа? Я должен был задержаться в Москве, разобраться, понять, что произошло. Мало ли что она мне сказала. Я же знал, что такое Нелька. Я был взрослый мужчина, а прислушался, как дурак, к словам девчонки. По сути, ребенка еще. И своего ребенка из-за этого... Он снова замолчал, потом сказал с глубокой горечью. «Тебе в любом случае было бы лучше, если бы ты рос со мной, Ваня». Может, я не смог бы уделять тебе много внимания. Все-таки это ведь не случайно, что я всегда выбирал себе такие занятия, которые отнимали много сил и времени, и все равно. Да, ты вырос хороший. Я не знаю твою Таню, но ты вырос хороший, это я вижу. Но тебе все равно было бы лучше расти со мной и с Нелли, конечно. Так это заведено, и так это должно быть. Какая же глупость нас развела. Какая-то чудовищная наша недальновидность. «Игры в сердце». «Что?» «Так Таня говорит. Она говорит, что нельзя играть в такие игры». «Правильно она все понимает, твоя Таня. Но что теперь толку об этом говорить? Ты вырос хороший», — повторил он. «Откуда ты знаешь?» — улыбнулся Иван. «Для этого не нужно аргументов. Это просто видно, сразу видно. Знаешь, есть такая история про лысых?» «Не знаю, какая история». «Кого следует считать лысым?» «У кого выпало некоторое количество волос?» «Какое именно количество?» «Один волос?» «Нет, одного мало. Два, пять?» «Это количество можно обсуждать до бесконечности». «Но нормальный человек и так сразу видит, кто лысый, а кто нет». «Ну вот, при одном взгляде на тебя сразу видно, какой ты». «Это у тебя от мамы такое свойство», — отец улыбнулся. «У нее тоже все было написано на лице». А она говорит, что я весь в тебя. Жаль, что не весь, конечно. Почему не весь? Вряд ли у меня такая воля, как у тебя. Воля с недоумением переспросил отец. А откуда ты знаешь, какая у тебя воля? У тебя был случай ее проверить? Да вроде нет. Но бывало, приходилось собираться, но это была обычная концентрация сил, ничего особенного. Тогда почему ты думаешь, что у тебя недостаточно воли? Но, — Иван подумала о Марине, но вслух сказал, — я думаю, по человеку сразу видно, есть она у него или нет. Та же история про лысых. Не та же, — возразил отец. Пустая воля — это неприятная вещь, Ваня. Это как мускулы у культуриста. Вроде бы сильный человек перед тобой, но видеть его неприятно. И дело с ним иметь тем более неприятно, потому что ты точно знаешь, что этот человек посвящает свою жизнь собственному телу, а это не может вызывать доверие так и с волей. В абстрактном проявлении она своего рода духовный культуризм. Ты хотел бы выглядеть культуристом?» Он улыбнулся и добавил. «Поверь мне, когда это понадобится, воли у тебя хватит. И не на тебя одного. А на меня ты очень похож, я это вижу». «Да я и сам это вижу», Иван тоже улыбнулся. «Вихры эти, ну и вообще. Я не только вижу, а... Я рад, что ты это чувствуешь». Звезды мерцали, казалось, уже не в небе, а прямо у них на головах. Небо входило в этот город, в его улицы, как в собственный свой дом. И Иван чувствовал это сейчас так же ясно, как почувствовал ненавязываемую силу, исходящую от камней стены плача, как почувствовал присутствие отца рядом с собою и присутствие в себе того, что составляло самую сущность его отца.